И вот началась эпоха Чарубины де Гобряк. Влюбился весь Аполлон. Имен не надо, ибо носители иных уже под землей. Будем брать Аполлон как единство, каковым он и был. Перестал спать весь Аполлон. Стал жить от письма к письму весь Аполлон. Захотел увидеть весь Аполлон. Их было много, она одна. Они хотели видеть, она скрыться. И вот. Увидели, то есть выследили, то есть изобличили, как лунатика. Окликнули и окликом сбросили с башни ее собственного чарубининого замка на мостовую прежнего быта, о которую разбилась в дребезги. Елизавета Ивановна Дмитриева, вы? Я. Одно имя назову. Сергея Маковского, поведшего себя по словам Волошина безупречным рыцарем, то есть не только не удивившегося ей такой, а сумевшего убедить ее, что все давно знал, а если не показывал, то только за тем, чтобы дать ей ей и Д, самораскрыть себя в Чубине до конца. За этот кровный жест Сергею Маковскому спасибо. Это был конец Черубины. Больше она не писала. Может быть, писала, но больше ее никто не читал, Больше ее голоса никто не слыхал, Но знаю, что ее дружбе с М.В. Конца не было. Из стихов ее помню только уцелевшие За двадцатилетие жизни и памяти строки «В небе вьется красный плащ, Я лица не увидала». И еще, даже Рансара сонеты не разомкнули мне грусть. Все, что сказали поэты, знаю давно наизусть. И в ответ на какой-то букет или к бесстыдных орхидей я ненавижу в светских лицах. Образ Ахматовский, удар мой. Стихи написаны и до Ахматовой, и до меня, до того, правильно мое утверждение, что все стихи бывшие, сущие, и будущие написаны одной женщиной безымянной. И последнее, что помню. О, сужденоль, чтоб я узнала, любовь и смерть в тринадцать лет. Магически и естественно прикликающиеся с моим. Ты дал мне детство лучше сказки и дал мне смерть в 17 лет. С той разницей, что у нее суждено смерть, а у меня дай. Так же странно, И естественно было, что черубина, которой я, под непосредственным ударом ее судьбы и стихов, сразу послала свои из всех них в своем ответном письме, отметила именно эти, именно эти две строки. Помню узкий лиловый конверт с острым почерком и сильным запахом духов. «Чарубинины» — конверт и почерк. «Меня» — В моей рожденной простоте Скорее оттолкнувший, чем Привлекши. Ибо я-то и трижды, Как женщина, как поэта, как неэстед, Любила не гордую иностранку В хорах и На хорах жизни, а именно Школьную учительницу Дмитриеву С душой Чарубины. Но дело-то ведь для Чарубины Было не в моей любви. Чарубина де Габряк Умерла два года назад в Туркестане. Не знаю, Знал ли о ее смерти Макс?